Десятая глава. Про успех. Личный опыт. Последнюю главу я пишу, находясь на Детоксе в Риксос. Я приехала сюда одна, чтобы очистить тело от токсинов, душу от переживаний, а голову от ненужных мыслей. И раз я здесь одна, у меня есть время вести дневник, перечитывать старые записи, пересматривать публикации двухлетней давности в своем блоге и думать, о боже, какой огромный путь я проделала за эти 6 лет. 6 лет назад из университета вышла девочка с дипломом в руках, с горящими глазами И с нулевой практикой. Никто не знал обо мне. Я давала бесплатные консультации для того, чтобы наработать опыт. Потом моя консультация стоила 10 долларов. Потом 20. Потом настал момент, когда я дрожащим голосом озвучила клиенту повышение стоимости до 50. Сейчас консультация стоит в несколько раз дороже. Сегодня мой рабочий график составляется на полгода вперёд. Встречи, мастер-классы, тренинги, саморазвития курсы и марафоны для клиентов, написание книги, воспитания сына, построение отношений с мужем — это наполняет мою жизнь. Я это к тому, что ты уяснила простую мысль — всё в этой жизни возможно. Когда 15 лет назад я смотрела на свою наставницу, мне казалось, что всё, что она говорит, теоретически возможно, но практически неосуществимо. Это как смотреть голливудский фильм, понимать, что там снимаются реальные люди, но думать, что это, скорее всего, не про тебя. Сейчас, проделав большой путь от девочки, дающей бесплатные консультации, до специалиста международного уровня с выездными тренингами и мастер-классами по главным столицам мира, таким как Нью-Йорк, Дубай, Лондон, Москва, Киев, с записью на полгода вперед получила все то, о чем мечтала. Я могу с уверенностью сказать, что все, о чем я говорю, реально. Хочу поделиться с тобой секретами успеха, которых придерживаюсь и я сама, и сотни моих клиентов. Благодаря этим принципам нам удается добиваться желаемого. Начну с принципа под названием «Just do it». Можно сколько угодно визуализировать, хотеть, ставить цели, но пока ты не сдвинешься с мертвой точки и не пойдешь навстречу своим желаниям, ничего не изменится. Следующий принцип я в свое время услышала от Евгения Черняка основателя компании «Хортица». Он сказал, что он не самый талантливый бухгалтер, не самый великий финансист, экономист или технолог. Но у него есть талант, который заключается в том, что на каждую позицию он выбирает людей, которые умеют делать что-то лучше, чем он сам. Ты не обязана быть идеальной во всех сферах жизни, но тебе очень помог бы такой навык. Это очень хорошо заметно на примере воспитания детей. Задача мамы, наверное, об этом будет моя следующая книга, любить ребёнка, поддерживать, разговаривать с ним, но не учить его математики, не зубрить с ним стишки. Всё это функции няни, гувернантки, учительницы, тьютера, но не мамы. Поэтому, если ты своего ребёнка просто любишь и поддерживаешь, проводишь с ним достаточного времени, а учит его кто-то другой, это не значит, что ты плохая мама. Если ты хороший фотограф, ты не обязана быть отличным маркетологом. Достаточно нанять на эту работу профессионала. Пытаться успеть во всех сферах невозможно и нелепо. Это приведет лишь к потере энергии и неврозу. Следующий мой секрет – дорогу усилит идущий. Я совершенно точно знаю, что сегодня у тебя что-то получится лучше, чем вчера. Многие люди ставят себе настолько амбициозные цели, что стоя у подножия своей мечты, вдруг решают, что они маленькие таракашки, им этот арест не одолеть. И отказываются. На самом деле секрет успеха прост. Искусство маленьких шагов. Ты каждый день по чуть-чуть делаешь то, что приближает тебя к цели. Прежде чем селиться за работу над этой книгой, я написала 1350 постов в соцсетях, научных и развлекательных. Благодаря этому я разобралась, как правильно формулировать мысли, как грамотно излагать их на бумаге. Это все опыт. Никто не садится просто так с нуля писать книгу. Вчера посмотрела прекрасный фильм, несмотря ни на что. Очень рекомендую его тебе. Фильм про слепого парня, который прикидывался зрячим, чтобы взяли на работу. В конце прозвучала фраза, которая мне очень понравилась. «Если ты хочешь пройти дорогу быстро, иди один. Если хочешь, чтобы она была счастливой, иди с друзьями. Ищи поддержку возвращаю людям. Окружи себя теми, кто тебя понимает и поддерживает, теми, с кем тебе легко делиться и горем, и радостью». Следующий пункт. Нет такого понятия, как лень. Есть только низкая мотивация. Молодая, одинокая девушка приходит с работы домой. Она чувствует себя очень уставшей. Она легла в кровать посмотреть перед сном фильм. Она думает о том, что завтра ее ждет еще один трудный день. И тут и приходит сообщение от мужчины, в которого она влюблена. Дорогая, завтра езжай на конференцию, сегодня очень хотел бы тебя увидеть. Давай вместе поужинаем. Я гарантирую, что 90% девушек подорвутся с кровати, сделают мейку, кладку и полетят на романтическую встречу. Это про мотивацию. Если ты думаешь, что чего-то не можешь, у тебя нет сил и так далее, значит тебе просто не хочется. Следующий секрет успеха в джобовой. Любой актер, композитор, поэт, художник скажет себе, что успех – это капля таланта и море труда. И это правда. Как бы ты ни была талантлива от природы, тебе необходимо развивать свое мастерство. Кроме того, для получения нужного результата важно не то, сколько ты прилагаешь усилий, а то, насколько эффективно ты будешь действовать. Следующий секрет успеха – будь в балансе, не фокусируйся на чем-то одном. Как только ты направляешь все усилия в какую-то одну сферу, другая тут же начинает проседать. Если ты с сумками живешь, пусть и на любимой работе, и делаешь успешную карьеру, у тебя происходит провал в личной жизни, страдает красота, молодость и воспитание ребенка. Как только ты зацикливаешься на своей внешности, начинаешь бегать по салонам, косметологам и бесконечно обертываешь попу шоколадом, проседает карьера. Не забывай про технику «Колесо баланса», которую легко можно найти в сети или в моем дневнике саморазвития который ты можешь купить на сайте lenodroma.com. Нужно распределять задачи таким образом, чтобы твоя жизнь не хромала на одну ногу. Мы с подругой часто путешествуем ввремя и стараемся в транспорте садиться вместе. Но как-то раз нас рассадили в самолете. Она оказалась на 10-м ряду, а я на 12-м. А поболтать-то хочется. В нашем самолете соседние места были расположены рядом с аварийным выходом. Там было очень много места для ног. Мы увидели, что на одно место в этом ряду не пришел пассажир и решили получить второе. Подруга, пользуясь женским обаянием, уговорила мужчину поменяться, я подключилась. За три минуты мы пересели с плохих мест на хорошее. Забегая вперед, отвечу, и в делах у нас все хорошо, потому что при возникновении трудностей мы ищем способы с ними справиться. Я очень часто работаю в кафе. Как-то раз я, подтягивая вкусный кофе, просидела там довольно долго, «Больше двух часов. За это время я написала две статьи, утвердила концепцию закрытого клуба и ответила на пару десятков писем. За соседним столиком все это время сидела две женщины, их разговор ходил вокруг и около общезнакомой К чему я веду? К вопросу о личной эффективности. Ни одна из этих женщин не задумывалась о том, что целых два часа своей жизни потратила на премывание чужих костей. Являются ли они успешными и самодостаточными? Большой вопрос». Развивайся, читай литературу, посещай тренинги, мероприятия, покупай мои книги, общайся с людьми. Пока ты стоишь, другие идут вперёд, обгоняют тебя. Каждый человек имеет право распоряжаться своей жизнью и своим временем так, как ему нравится. Ты вправе хоть целый день лежать на диване, просто потом не надо говорить, что не хватило времени сходить в спортзал. Хорошо? Если тебе кажется, что времени постоянно не хватает, просто засеки, на что ты тратишь его в течение дня а Осади, сколько минут ты смотришь какие-то вайны в Инстаграм, сколько уходит на лайканье фоточек чужих котиков и деток. Засеки, и ты поймешь, что время-то вот оно. Надо просто перераспределить усилия. Вместо вайнов смотрите вебинары. Это прекрасное совмещение с приготовлением еды или упражнениями на виллотренажере. И вместо чужих деток стоит заниматься своими. Так у тебя появится время и на самореализацию, и на тело, и на секс с мужем. Так что дослушивай эту книгу, ее можно, она же полезная, и беги тратить время с пользой.